«Громар!» «Триста пятьдесят, пожалуйста!» Толстая продавщица фальшиво улыбнулась полными жирно напомаженными губами. «Да, секундочку!» Худой покупатель в очках порылся в кошельке и протянул в окошко деньги. «Возьмите!» «Ложите в лоток!» Покупатель снисходительно улыбнулся. «Нет слова «ложить!» Есть слово «класть!» Продавщица безразлично пожала плечами. «Но покладите мне-то что!» Глаза под очками грозно блеснули. «Нет такого слова «покладите». «Тогда ложьте!» «Давайте быстрее, не задерживайте!» «Нет ложьте!» «Есть положите!» Краска прилила к лицу очкарика. «Есть положите и есть кладите!» «Понятно?» «Что вы на меня тут кричите?» «Кладайте деньги и идите себе!» «Что разорались-то?» «Нет такого слова «кладайте!» «Кладите, кладите, кладите!» «Что вы хотите-то? Просто поклайте деньги и идите уже!» «Ах, поклайте!» Покупатель упал на пол и забился в конвульсиях. Продавщица выскочила из-за прилавка и кинулась к покупателю. Тот лежал закатившимися глазами и мелко дрожал. Женщина прощупала пульс бедняги и сделала контрольный выстрел. Сунула ему за пазуху орфографический словарь с намеренными ошибками. После чего встала, стерла помаду и, на ходу снимая парик и наклеивая усы, двинулась прочь из магазина. Вечером в центр ушла шифровка. «Эмиссар граммарнации Дитмар ликвидирован. Агент Элочка». Примечание. «Граммарнации – агрессивный громотей с врожденной грамотностью и обостренным чувством прекрасного». Раздражается, когда кто-то допускает грамматическую или орфографическую ошибку и мгновенно бросается в атаку, размахивая словарями».